Голова пятнадцатая. Долбоеб. Появление гостя отрезвило головы друзей. Однако значительная часть алкоголя все еще летала по кровеносной системе. Плюсом наложился адреналиновый отходняк. И как только они поняли, что им ничего не угрожает, завалились спать. Тяжелее всего пришлось Марго. Вонь проникала прямо в мозг, мешая уснуть. И ей никак не удавалось отключить это добанное баняние. Она даже набила полный ноздреваты но это совсем не помогало скорее наоборот стало сложнее дышать, а вонь так никуда и не исчезла, но в итоге усталость победила и девушка все таки вырубилась, а может мозг наконец умел абстрагироваться и она попросту перестала обращать внимание на вынужденное неудобство в конце концов человек такая скотина способная привыкнуть к любым условиям даже экстремальным а вот гостю сон не требовался Он уже давно перестал быть человеком и даже не помнил себя прежнего. Иногда в его сознании всплывали обрывки воспоминаний, но он не понимал, что это и никак не связывал их с собой. Однако память непреклонно подкидывала ему все новые и новые разрозненные картинки, которые почему-то начинали казаться болезненными. Наиболее яркая вспышка случилась в тот момент, когда пища заставила его испытать странное чувство. Нечто похожее. Он ощущал когда-то давно, еще будучи живым. Именно это заставило его пойти на контакт. А затем пища почему-то ему помогла. И это вновь сколыхнуло память. Он стоял посредине комнаты и терпеливо ждал, когда эти странные создания наконец зашевелятся. Было в них нечто знакомое, какая-то частичка его самого, что вызывало крайне любопытство. Гость постоянно принюхивался, пытаясь выделить знакомый запах — сосредоточиться на нем, разобраться. Но получалось не очень. Сильно мешал голод, который лишь обострялся от аромата еды, что исходило от новых соседей. Время шло, за окном уже начало светать, а он продолжал неподвижно стоять, периодически принюхиваясь, пока из соседней комнаты не донесся шорох. Гость отреагировал на звук и переместился ближе к нему. Теперь он стоял у кровати и рассматривал самку она источала тот самый знакомый аромат сильнее других. Точнее, от нее он исходил непрерывно и равномерно. Некоторое время он наблюдал за спящей, а затем наклонился и принялся тщательно обнюхивать Марго. Девушка заворочилась, сморщила лицо и резко перевернулась на живот, заставляя гостя замереть. Но как только ее дыхание выровнялось, он снова приступил к изучению объекта, поднимаясь от ног все выше и выше. А затем раздалось какое-то шипение, и когда он в очередной раз втянул ноздрями воздух, тут же отпрянул, скривившись от зловония. Пришлось ждать, пока посторонний запах развеется, потому как он напрочь забивал то, ради чего гость явился в спальню к Марго. Но ждать он умел, и когда, наконец, смог уловить нужные флюиды, вернулся к прерванному занятию. Чем выше он поднимался, тем острее ощущался аромат, но и едой пахло все ярче. Он уже догадался, что это исходит от головы, а потому принялся изучать ее более тщательно. Истина казалась уже близкой, когда девушка внезапно повернулась и уставилась на него широко распахнутыми глазами. — Блять, да в рот тебе, вагон хуев! Кочет ебать тебя в сраку! Забери нахуй своего долбоеба! — закричала она, заставляя гостя отпрянуть. — А ну отъебни от меня, извращенец! девушка вновь улеглась и попыталась заснуть, но вонь, которую источал мертвяк, просто вгрызалась в мозг. А тот и не думал покидать спальню. Замер, как истукан, продолжая сверлить мертвым взглядом. Некоторое время Марго ворочалась, но сон напрочь улетучился. Поняв, что поспать больше не выйдет, она рывком поднялась и направилась в кухню, где после вчерашнего наверняка должно было что-то остаться. Мертвяк, словно тень, двинулся следом. «Да съебни ты в туман!» — прикрикнула на него Марго. «Да завали ты ебала!» — в тон ей донеслось из зала. «Дай поспать!» а вот хуй тебе по толстой роже злобно скалившись, ответила она. Немного подумав, девушка кивнула собственным мыслям и отправилась срывать зло на квадрате. «Рота! Подъем!» — проявила она ему почти в самое ухо и едва успела отскочить, чтобы увернуться от пинка. «Ты хули лягаешься, конь ебаный!» Отъебись! — буркнул в подушку здоровяк. — Кочет где? Внезапно Марго осознала, что Игоря нигде нет. — Да я ебу, где твой кочет, — отозвался Квадрат. — Срать, наверное, ушел. — А ты хули не спишь? Меня долбоеб нюхает. — Чего? Квадрат наконец перевернулся на спину и уставился на Марго. — Нихуя! — огрызнулась она. — Пойдем в ебем паримахе. — Мы вчера все выжрали, — поморщился здоровяк. — И вообще, и бал я в рот еще раз с тобой пить. — Че, сильно бесаебила? — поинтересовалась Марго. — Нормально так, — кивнул Квадрат. — С ножом на меня прыгала. — Я-то все думаю, почему так ебальник болит? — усмехнулась она. — Ладно, пойдем хоть пожрем. Квадрат сел на диване и протер ладонями лицо, сгоняя остатки сна. Затем бросил взгляд на ночного гостя и передернул плечами. Выглядел тот действительно жутко. Внезапно хлопнула входная дверь, и в прихожей раздался шорох. Марго выглянула из зала, чтобы посмотреть, кто пришел. — Ты где был? — спросила она. «А чё — А что? ответил вопросом на вопрос Кочетков. — Да нихуя! — огрызнулась Марго. — Может, мы волновались? — Пиздоболка! — отмахнулся Игорь и поставил на пол предательски звякнувший пакет. Там — Чего там? Девушка кивнула на ношу и облизнула пересохшие губы, предвкушая продолжение веселья. — пожрать и воды банка! — ответил Кочетков, и Марго недовольно поморщилась. Мог бы и пивка зацепить. Тебя кодировать нужно, — вставил свое слово Квадрат. Хоть бы прибрались немного. взглянув в кухню, произнес Игорь. Устроили, блядь, свинарник. «Ой, не пизди!» — усмехнулась Марго. «У тебя там вообще насрано было!» «Плита где?» — проигнорировал замечание Кочет и заглянул в зал. «Ох, ебта! Он еще здесь?» «Кстати, скажи своему долбоебу, чтобы он меня больше не нюхал!» «В смысле?» — не понял посыла Кочетков. «В прямом!» Я проснулась от того, что он свой нос мне чуть ли не в очко засунул. — Но не хуй же! — ухмыльнувшись, подметил Квадрат. — Да лучше бы... — начала была Марго, но осеклась на полуслове. Хотя нет, не лучше. Мы жрать будем или где? Кочетков снова перевел разговор на интересующую его тему. — А у меня хуй встал! — как бы, между прочим, заметил Квадрат. — Ебать меня в ноздри! — приложила себя ладонью по лицу Марго. — Какие же вы придурки! — Чеба корова мычала! Огрызнулся Игорь и отправился на кухню. Вскоре оттуда донесся грохот посуды в перемешку с отборным матом. После плотного завтрака они снова собрались в общей комнате, чтобы обсудить дальнейшие планы. Мертвяк повсюду следовал за ними, будто привязанный. Однако, кроме Марго, всем было на него плевать. Как-то незаметно мужская половина приняла его и уже считала членом команды. Игорь так вообще радовался больше других. И теперь они могли передвигаться по городу, не опасаясь зомби. И только Марго оставалась недовольна таким раскладом. Блять, я как в деревенском сортире живу!» Девушка в очередной раз пересела подальше от мертвяка, но он тут же сместился, продолжает принюхиваться. «Хули он за мной ходит?» «Влюбился!» — хохотнул Квадрат. «Фу, блядь, это какой-то пиздец!» — поморщилась Марго и зажала пальцами нос. — Короче, — прервал бесполезный трепка Качетков, предлагаю уходить из города. С Сдолбоеба мертвяки нас не тронут, а значит, сидеть здесь больше нет смысла. — А там мы что делать будем? — внезапно переобулась Марго. — Заебись! — хлопнул себя ладонью в поляшке квадрат. — А не ты ли громче всех орала, что нам нужно съебывать? — Если мы эту вонючку здесь оставим, то я руками и ногами за. — Нет, — покачал головой Игорь, — он теперь один из нас. «Да на кой хуй он нам срался?» Тут же возмутилась Марго. «А ты сама не догадываешься?» Язвительным тоном спросил Кочетков. «По-моему, мы без него прекрасно справлялись». Скрестив руки на груди, она сделала вид, что обиделась. О делайте, что хотите! Но если он пойдет с нами, то я лучше останусь». «Хозяин-барин!» Пожал плечами Квадрат. «Ты что-то охуевать начала!» Сухим тоном произнес Кочетков и слегка надавил девушке на страх. Однако это повлияло не только на нее, Мертвяк тут же оживился и, подойдя к Игорю, стал настойчиво обнюхивать его голову. Коча с любопытством за ним наблюдал. Он не сопротивлялся. Напротив, дал возможность как следует себя изучить и не забыл сделать определенные выводы. Даже некую зарубку оставил, чтобы в будущем проверить гипотезу. — Во, видал? — указала пальцем на мертвяка Марго. — Меня он тоже так нюхал. Чего ему надо? — Мне кажется, он так на активацию умения реагирует, — предположил Игорь. Думаю, что таким образом он нас изучает. — Ага. Или жрать хочет и выискивает, какой кусок в тебе повкуснее, — парировала Марго. — Хуй знать, что ему в гнилую башку пизданет. Ща как вцепится в твой ебальник. Но тот не вцепился. Едва запах истончился, мертвяк вновь вернулся к Марго и встал рядом, словно верный телохранитель. Вот только девушка это совершенно не радовало. Ну почему из всех талантов и умений не досталось самое дерьмо? — с грустью произнесла она. — Короче, — вернулся к предыдущей теме Игорь, — мы уходим или остаемся? — Я бы свалил, — ответил Квадрат. — А почему? — задала правильный вопрос Марго. — Что конкретно тебя не устраивает? У нас теперь есть долбоеб, и, как успел заметить наш старший научный сотрудник, она указала на Кочеткова, — зомби нам больше не страшны. — Да хуй знает, — пожал плечами здоровяк. — Заебало все. В деревню хочу, в баню, рыбку на озере половить. — М-да... «Железный аргумент», — усмехнулась Марго. «Нашла слаб ты нахуй!» — продемонстрировал ей средний палец квадрат. «Нахуй!» — внезапно прошипел мертвяк и повторил жест бандита. «Ну, заебись вообще!» — всплеснула руками Марго. «Нет бы чему хорошему научиться. Вот правда, что долбоеб!» «Может, нормальное имя ему придумать?» — предложил Игорь. «Не, меня и это устраивает!» — отказалась девушка. «Ему подходит. Ну и хули сидим. Пойдем тачку искать и нахуй отсюда!» Нахуй! снова прозвучало шипение, а под самым носом Марго появился средний палец. Друзья громко расхохотались, а девушка психанула и, отшвырнув руку мертвяка, подскочила из кресла. На улицу выходили осторожно. Пока еще было неясно, станет ли их защищать новый член группы, да и вообще является ли он таковым. Никто до конца не понимал, чего ожидать от разумного мертвяка, однако все пошло по наилучшему сценарию. Первый же зомби, который, к слову, оказался шустриком, не добежал до друзей каких-то пару метров. Квадрат уже напрягся и поудобнее перехватил кувалду, готовый в любую секунду сокрушать вражеские черепушки. Но мертвец замер, медленно развернулся и будто бы занял позицию. Вскоре к небольшому отряду присоединились еще двое. Они двигались с идеальной синхронностью, образуя некий живой барьер. С каждым пройденным кварталом мертвяков становилось все больше. И Игорь уже начал волноваться. Нет, он не боялся, что все они внезапно обернутся против него и друзей. Ему не нравилось, что они стали очень заметными. Скорее всего, именно так военные и определяли, где находится объект, то есть их новый член команды. Хотя вопросы еще оставались, например, каким образом они осматривали улицы. На этот счет у Кочеткова имелись некоторые гипотезы, но хотелось знать наверняка. В первую очередь, чтобы избегать опасных мест. Игорь полагал, что военные используют камеры, которыми утыкана большая часть города. В основном, конечно, центральные проспекты и муниципальные здания. С другой стороны, в городе нет электричества. Значит, совсем не факт, что дела обстоят именно так. Ну или, как вариант, разведка с воздуха. Дроны уже давно используют для этих целей и военные в ли чувствуют в этом сильную нехватку. И к последнему варианту Кочетков склонялся больше всего. Это как раз объясняло, почему на них до сих пор не устроили облаву, ведь перед камерами они явно мелькнули уже не раз. — О, стоять! — внезапно оживилась Марго и куда-то умчалась. Друзья замерли, провожая девушку взглядом. О том, что стоит сходить с ней, чтобы обеспечить безопасность, никто даже не подумал. Девушка скрылась в косметическом магазине, Но не прошло и минуты, как она выскочила обратно. Рожа до того счастливая, будто ей там ведро мороженого выдали, не меньше. Однако дело было в другом. В ее руках находилось несколько флаконов с духами, которые один за другим она принялась выливать на голову Мертика. «О, теперь заебись!» — заключила она, поводив носом. «А то хоть противогаз надевай!» «Ну и хули замерли!» «Подожди-ка!» — Игорь заглянул в глаза Мертико. «Ты меня понимаешь?» «Кивни, если да». Но тот продолжал стоять неподвижно, лишь принюхивался. «Эй!» — Кочетков поводил ладони перед его глазами. «Ты можешь распустить эту толпу? Мы слишком заметные». И снова ответа не последовало, но поведение мертвяка явно изменилось. Он все сильнее и чаще втягивал ноздрями воздух, при этом вращая головой, словно потерялся. Зомби-рабы тоже заволновались и будто начали выходить из-под контроля запах духов в таком объеме щекотал ноздри и, да, вызывал тошноту. Марго уже поняла, что совершила какую-то глупость, но все еще не видела подвоха. Она виновато потупилась, почесала нос и вдруг громко чихнула, и это стало последней каплей. Зомби окончательно утратили контроль и моментально сориентировались на звук, устроив натуральное месиво из собственных тел. Возможно, именно это и спасло жизнь Марго, которая впала в ступор от неожиданного развития событий. Мертвеки рванули к ней одновременно, чем сильно усложнили себе задачу. Кто-то слишком сильно толкнул одного, другой в этот момент сделал шаг, а третий вообще завалился, утянул на тротуар еще парочку. Как итог, куча мала, Марго с открытым удивлением ртом и квадрат, с ревом, опускающий кувалду на голову долбоеба. «Нет — Нет! — закричал Игорь и довольно ощутимо оттолкнул плечом старшего товарища. На ногах Квадрат удержался, однако удар оказался смазан. Кувалда благополучно просвистела мимо, а на повторной просто не осталось времени. К тому же Кочетков явно дал понять, что не даст долбоеба в обиду. Он встал между ним и Квадратом, широко разведя руки, а Маргоа с диким визгом бросилась крушить черепа мертвяков, что все еще пытались подняться. Битва продлилась недолго, к тому же лежачих бить несложно — «Знай себе, размахивай булавой, до да цели в затылок». Не прошло и минуты, как зомби прекратили барахтаться, но на шум уже спешили другие. Пока их было немного, но, судя по громкому частому шарканью, что доносилось из переулков, скоро здесь появится целая орда. И Игорь не придумал ничего лучше, чем сбежать, тем более что данная тактика показывала наилучшие результаты. «Валим!» — коротко распорядился он и первым стартанул по широкому проспекту. Однако в своем порыве он оказался единственным, о чем догадался, как только обернулся, отбежав буквально метров на десять. Его друзья все еще оставались на месте и держали оружие на изготовку, ожидая появления новых противников, и выглядело это довольно странно, как и поведение долбоеба. Тот, словно слепой котенок, шарил перед собой руками в поисках хоть какого-то ориентира, и да, единственное, на что он реагировал, это звук – А еще было заметно, насколько ему тяжело полагаться лишь на слух. Сомневался Игорь недолго. Когда они разошлись у полицейского участка, в его голове что-то переключилось. Он больше не хотел оставаться один. Даже Марго, которая не отличалась самоотверженностью и верностью, осталась защищать долбоеба. И это при том, что ее крайне раздражала его вонь. До недавнего времени Кочетков был уверен лишь в одном. «Мертвяки вряд ли станут нападать на себе подобного». Но запах он мог все изменить. И сейчас самый подходящий момент, чтобы проверить очередную гипотезу. Мертвяки уже начали выворачивать на центральный проспект. Самые шустрые даже успели получить по башке от Моргой Квадрата. И Кочет поспешил реализовать свой план, пока еще оставалась возможность прорваться к лавке с косметикой. Он влетел в магазин, сгреб в охапку духи из полки и выскочил обратно на улицу. Свинтив зубами крышку с первого флакона, он принялся брызгать содержимым на ближайшего мертвеца, а затем прямым пинком в грудь отправил его в цепкие руки собратьев. А дальше начало твориться что-то невероятное. В первое мгновение зомби не обращали на того никакого внимания, а затем вдруг присели и прямо руками принялись рвать его плоть. Они вгрызались ему в лицо, руки, живот и грудь, и все это молча, в полной тишине. Мертвец, что попал под раздачу, не сопротивлялся, но настойчиво продолжал тянуть руки в сторону Квадрата и Марго. Окрыленный успехом, Кочет схватился за второй флакон и повторил процедуру. Вот только на этот раз почему-то не сработало, как и третья и четвертая попытки. Однако с пятой снова все прошло как по маслу, что заставило Игоря задуматься. Он сунул опустевший флакон в карман, вытянул из-за пояса булаву и, наконец, бросился на помощь товарищам. Как же ему нравилось убивать! Даже несмотря на то, что эти люди были уже мертвы, его заводил хруст костей, запах крови и то, с каким звуком они падали лицами на брусчатку. Он не был воином ни в душе, ни в натуре, зато всегда хотел сеять смерть. Ненависть к людям, наконец, нашла выход, принося с собой наслаждение и даже некое ощущение власти. В такие моменты он чувствовал себя супергероем, словно за спиной выросли крылья. И все-таки врагов оказалось намного больше, чем могли себе позволить друзья. В один момент стало ясно, если не сбежать, то вскоре они пополнят собой стадо мертвецов. Основной их поток валил из центра, оттесняя приятелей все ближе к небольшому проулку. Марго размахивала булавой, периодически толкая долбоеба в нужном направлении. «Еще недавно такой устрашающий и немного мерзкий на вид. Сейчас он выглядел жалким и беспомощным». «Валим!» Наконец-то добравшись до более-менее безопасного переулка, выкрикнула Марго. Она схватила за руку долбоеба и первая рванула между домов, прямо на ходу разбивая лицо внезапно выскочившему из окна зомби. «Уходи, я прикрою!» выдохнул квадрат, сбивая кувалды сразу двоих. Игорь кивнул и бросился следом за девушкой. Он слегка поднажал, чтобы вырваться вперед и расчистить путь для Марго с долбоебом, а здоровяк замкнул шествие, прикрывая тылы. Они засели в каком-то офисе на четвертом этаже бизнес-центра. Типичное здание из стекла и бетона расположилось на перекрестке, где из углового помещения открывался прекрасный вид. Ну, как прекрасный? На самом деле город выглядел удручающе. Опустевшие улицы с бродячими мертвяками, забитые плотными транспортными пробками дороги. Казалось, что только они втроем остались живыми на весь областной центр, ведь раньше здесь проживало чуть больше двухсот тысяч человек. Игорю казалось довольно странным, что сейчас от этого количества почти ничего не осталось. Да, пусть все они погибли и обратились в зомби, но тогда где они? Те жалкие горстки, с которыми им приходится сталкиваться, никак не тянут на жителей столицы области. Им бы хватило толпы в тысячу особей, чтобы перестать дышать. Но даже сегодня, когда толпа мертвецов казалась нескончаемой, в ней с большой натяжкой получилось бы насчитать три сотни человек. Военные что-то взорвали в центре, и Кочетков допускал, что им удалось уничтожить даже с десяток тысяч мертвяков. Хотя сомнения на сей счет тоже имелись. Уж что-что... А хорошо учиться он умел, так как заняться было больше особо и нечем. А потому прекрасно понимал, на что способен взрыв такой силы. Да, быть на месте зомби живые люди, ущерб легко получилось бы умножить в три, а то и в четыре раза. Но ведь целью являлись именно мертвецы, а убить их не так-то просто. Контузия им не страшна, как и любые другие повреждения. А мозг, как оказалось, достаточно сильно прикрыт природной броней. И на расстоянии в сотню метров от взрыва зомби, скорее всего, отделались легкой контузией, да и то не факт. Тогда где все те, кто проживал в этом городе? Так и остались запертыми в своих квартирах? Или все-таки большую часть населения успели эвакуировать? Ведь неизвестно, что здесь творилось, пока Игорь с Марго оставались запертыми дома. Тогда, еще в самом начале. «Хули, -то — Хули, молчим-то, — нарушила тишину Марго. — Да, я накосячила. — И че? Тоже знал, что наш долбоеб не выносит дорогой парфюм. Кстати, оживился Кочетков и отошел от окна. Не все духи оказались одинаково полезны. Ты сейчас о чем? Заинтересовался Квадрат. Я провел некие испытания. Да видела я, как ты на мертвяков брызгал, влезла с комментариями Марго. Я как раз об этом, кивнул Игорь и выудил из кармана пустой флакон. Вот этот сработал, и зомби набросились на себе подобных а до этого я три флакона истратил, и никакого эффекта. — Ну-ка, дай глянуть, — протянула руку Марго. Кочет вложил в нее пустой флакон и уселся на стол в ожидании вердикта. Девушка некоторое время крутила его в руках, а затем небрежно отшвырнула в сторону. — Ты че? — подскочил Кочетков. — Это может быть важно. — Да нихуя там нет, кроме названия. Просто я думаю, что это были духи с феромонами. — Я думал, это миф, — усмехнулся Квадрат. «Миф, что они действительно работают. Но в некоторые марки парфюмерии их действительно добавляют», задумчиво глядя в потолок, произнес Кочет. «И их основное действие — обеспечение химической коммуникации между различными особями, в том числе и людьми». «Ох, ебать, я почти ни слова не поняла», — вкрутила свои пять копеек Марго. «Я, кстати, тоже», — согласился Квадрат. «Короче, животные тоже хотят трахаться, но говорить не умеют» перешел на более доступный язык Игорь. И чтобы самка или самец объявили об этом друг другу, они используют феромоны. Некие выделения на коже, и не только. Например, коты начинают метить по углам. «Это что, духи с кошачьей саниной, что ли?» округлила глаза Марго. Блять, да при чем здесь это?» раздраженно спросил Кочетков. «Суть вообще в другом». «Ну я, конечно, его знает. Может тебе и похуй, но мне вот котами обоссанной ходить не очень приятно». «Все, иди нахуй». — отмахнулся Кочетков. — Я и так к тому, что моя теория оказалась верна. — Нахуй! — тут же оживился мертвяк и показал девушке средний палец. — Ебало, завали! — отреагировала на жест Марго и снова обернулась к Игорю. — Что-то я не припомню никаких теорий, связанных с кошачьим саньем. — Да ты заебала! — прикрикнул на девушку Квадрат. — Дай послушать, интересно же! — Вирус, что в нас сидит, действительно общается между собой и делает это при помощи феромонов а духи, которыми ты облила долбоеба, перебили естественный фон. Вот и получилось, что он у нас ослеп и больше не смог влиять на своих рабов. То есть это я виновата, да? Ну, на этот раз я тебе скорее благодарен, хотя повторять эксперимент нежелательно. А мы можем это как-то использовать? Задал правильный вопрос Квадрат. Разве что в качестве отвлечения внимания, ответил Игорь. Но какое-то серьезное применение мы этому вряд ли найдем. Во-первых, духов нужно слишком много. А во-вторых, зомби это не привлекает, а лишь сбивает с толку. У них теряется система опознавания, свой-чужой. — Ясно. Короче, хуйня это все, — отмахнулся здоровяк. — Ну, не скажи, — пожал плечами Игорь. — Теперь мы знаем чуточку больше. — Лично мне вообще похую, отмахнулась Марго. — С долбоебом-то что делать? Он, походу, сломался. Думаю, как только выветрится запах духов, он снова станет прежним. — Нахуй! Снова прошипел мертвяк и продемонстрировал средний палец. «Может, говорить его научим?» Кочетко внимательно посмотрел на мертвяка. «Он вроде способный». «Мне поебать!» — пожала плечами Марго. «Я вообще срать хочу!» «Кстати, где здесь можно личинку отложить?» «Там, в конце коридора, толчок есть», — указал направление квадрат.